«Ну, сказала бы, мне очень жаль. А потом придумала бы нам другое занятие. На крайний случай всегда есть уроки». Джейкоб заметно расслабился и, присев рядом с Харлеем, взял гаечный ключ. «Значит, будешь приезжать и после того, как закончу?» «Так вот о чем речь вырвалась у меня. По-моему, это я злоупотребляю твоим талантом механика Буду приезжать, пока не надоем». квилла хочешь увидеть?» «Подделан меня». «Точно. Тебе действительно нравится проводить со мной время?» — все еще недоверчиво спросил Джейкоб. — Да, очень, и я это докажу. Завтра мне на работу, а в среду займемся чем-нибудь немеханическим. — Например? — Пока не знаю, можно поехать ко мне. — Надеюсь, тогда у тебя станет меньше навязчивых идей. Хочешь, возьми домашнее задание. Ты, небось, сильно отстаешь от графика. Лично я отстаю. — Домашнее задание — это здорово! — скривился парень. — Интересно, насколько он запустил занятия. «Да уж», — согласилась я, — «нам пора взяться за ум, иначе Билли с Чарли на дыбы встанут». Джейкобу понравились и к месту вставленное нам, и жест, показывающий, что мы единое целое. «Думаешь, готовить уроки раз в неделю достаточно?» «Скорее два», — предложил я, вспомнив огромное количество заданий. Тяжело вздохнув, он потянулся к пакету из супермаркета, достал две банки колы и передал одну мне. Мы торжественно подняли запотевшие банки. «За острый ум и чистую тетрадь дважды в неделю!» «И безрассудное веселье в промежутках с жаром поддержала я!» Джейкоб усмехнулся, и мы чокнулись. Домой я вернулась позднее, чем рассчитывала. Чарли не стал меня ждать и заказал пиццу. Робкие извинения были прерваны на полуслове «Все в порядке!» — заверил Чарли. «Хоть немного от кухни отдохнешь!» «Понятно. Папа рад, что я, наконец, веду себя нормально!» и боится спугнуть. Прежде чем засесть за домашнее задание я проверила электронную почту. Пришло длинное письмо от Рене. Со свойственной ей экспансивностью мама реагировала на каждую строчку моего послания. Пришлось сочинить еще одно. Подробнейшее описание сегодняшнего дня, за исключением ремонта мотоциклов, даже беспечный Рене всполошится, если об этом узнает. Вторник получился каким-то неровным. Майк с Анжелой приняли меня с распростертыми объятиями, радостно забыв о нескольких месяцах моего странного поведения, а вот Джесса оказалась менее изговорчивой. Может, ждет письменного извинения за то, что случилось в Порт-Анджелесе? На работе Ньютон был сама любезность и болтал, так будто целый семестр копил темы для разговоров, а тут решил разом все выложить. Очевидно, с ним тоже можно шутить и смеяться, хотя и не так беззаботно, как с Джейкобом. Все шло более-менее безопасно, пока не настало время закрываться. Ньютон перевернул вывеску на закрыто, а я сняла жилет и сунула под прилавок. «Классно, сегодня поболтали», — радостно проговорил Майк. «Да уж», — согласилась я, хотя сама бы лучше провела время в гараже с Джейкобом. Обидно, что на прошлой неделе в Порт-Анджелесе не досидела до конца сеанса. Непонятно, к чему он ведет. «Наверное, я просто скучный и безответственный человек». Я о том, что он может пойти на другой фильм, который понравится. Угу. Например, в пятницу со мной на что-нибудь совсем не страшное. Я прикусила губу. Не хочется портить отношения с Майком. Тем более, что он одним из первых простил мое социальное поведение. Дежавю. Очередное дежавю. Будто прошлого года и не было. Жаль, на этот раз джесс не прикроешься. То есть на свидание, уточнила я. Наверное, честность в данный момент лучшая политика. Нужно решить все раз и навсегда. Очевидно, Майк почувствовал мой настрой. Не обязательно. На свидание. Не хочу ни с кем встречаться. Четко проговаривая каждое слово, заявила я. Истинная правда. Какие мне сейчас романы? Тогда как друзья. Голубые глаза Майка потухли. Интересно, он правда верит, что мы сможем быть друзьями? — Я бы с удовольствием, но пятница уже распланирована. Давай на следующей неделе. — Чем займешься? — спросил Ньютон не так небрежно, как ему хотелось бы. — Уроками. Мы с подругой решили позаниматься. — Ладно, тогда на следующей неделе. Заметно притихший Майк проводил меня к машине. — Надо же! Первые месяцы в Форксе один к одному. Круг замкнулся, все события казались отголосками прошлого, пустым эхом. На следующий вечер Чарли нисколько не удивился, застав нас с Джейкобом в гостиной среди стопок учебников. Наверное, они сбили, шептались у нас за спиной. — Привет, ребята! — прокричал он, глядя в сторону кухни, откуда доносился аромат лазаньи, которую я весь вечер готовила, а Джейкоб наблюдал и периодически пробовал. — Нужно же быть примерной дочерью и компенсировать вчерашнюю пиццу.